Но дня за два до его отъезда Люк, который на следующий день уезжал с Гантом в Балтимор, сунул ему в руку отпечатанную на машинке бумагу. — Что это? — спросил Юджин, глядя на нее с угрюмым подозрением. — А, просто небольшой документ, который Ю просит тебя подписать на всякий случай. Когда его мозг медленно добрался до смысла, округлого юридического языка, он понял, что это расписка. который он подтверждал, что уже получил сумму в пять тысяч долларов на оплату за учение в университете и другие расходы. Он повернул к брату нахмурившееся лицо. Люк поглядел на него и разразился сумасшедшим Уах, уах, ты чего под ребра. Юджину грюмо усмехнулся и сказал Дай мне ручку. Он подписал бумагу и отдал ее брату с чувством грустного торжества. «Уах-уах! Вот ты и подписал», — сказал Люк с бессмысленным смехом. «Да», — сказал Юджин, — «и ты считаешь меня дураком. Но я предпочитаю покончить с этим теперь же. Это расписка в моем освобождении». Он подумал о глубоко серьезном листье в лице Хью Бартона. Тут его не ждала победа, и это он знал. В конце концов, подумал он, у меня в кармане билеты-деньги, дающие мне освобождение. «Я покончил со всем этим чисто. Счастливый конец, как ни посмотри!» Когда Элиза узнала о том, что произошло, она возмутилась. «Как же так!» — сказала она. «У них нет на это права. Мальчик еще несовершеннолетний. Ваш папа всегда говорил, что намерен дать ему образование». Потом, после паузы, она добавила сомнение. «Ну, мы еще посмотрим. Я обещала послать его туда на год». В темноте возле дома Юджин схватился за горло. Он плакал обо всех прекрасных людях, которые не вернутся. Элиза стояла на крыльце, сложив на животе руки. Юджин вышел из дома и направился в город. Это было за день до его отъезда. Спускались сумерки, город свели в странной лиловой дымке. Элиза глядела ему вслед. «Подтянись, мой милый!» — кричала она. «Подтянись!» «Расправь плечи!» Он знал, что в сумерках она улыбается ему дрожащей улыбкой, поджимая губы. Она расслышала его раздраженное бормотание. «Ну да», — сказала она, энергично кивая, — «я бы им показала. Я бы себя так держала, чтобы было видно, что я не кто-нибудь». «Сын», — добавила она уже серьезно, внезапно остановив дрожащее подразнивание, — «меня беспокоит, что ты так ходишь». — У тебя наверняка начнется чехотка, если ты будешь так сутулиться. Что ни говори, а ваш папа всегда держался прямо. Конечно, теперь он уже не такой прямой, но, как говорится, она улыбнулась дрожащей улыбкой. — Все мы к старости съеживаемся. А в молодые годы он был прямее всех в городе. И тут между ними вновь наступило молчание. Он угрюмо повернулся к ней, пока она говорила. Она нерешительно остановилась и прищурилась на него, наклонив белое лицо с поджатыми губами. За пустяковым сплетением ее слов он услышал горькую песнь ее жизни. Дивные горы цвели в сумраке. Эриза задумчиво поджала губы, потом продолжал. — Ну, а когда ты приедешь туда, как говорится, к Янке, обязательно зайти к дяде Эмерсону и всем твоим бостонским родственникам. «Когда они тут были, ты очень понравился твоей тете Люси. Они всегда говорили, что будут рады видеть у себя любого из нас, если мы туда поедем. Когда ты чужой в чужих краях, иногда бывает очень нужно, чтобы у тебя там были знакомые. И вот что, когда увидишь дядю Эмерсона, так скажи ему, чтобы он не удивлялся, если я вдруг туда приеду». Она игриво кивнула. Уж, наверное, я не хуже всякого другого могу собраться, когда придет время. Уложусь, да и приеду. И никого не предупредив, не собираясь до конца дней возиться на кухне, этим не проживешь. Если этой осенью я устрою одно-два дельца, то смогу отправиться повидать свет, как и всегда собиралась. Я как раз на днях говорила об этом с Кэшем Рэнкиным. — Ах, миссис Гант, — говорит он, — мне бы вашу голову, так я бы разбогател за пять лет. Вы — самый ловкий делец в городе, — сказал он. — Не говорите со мной дела, говорю я. Вот только с тем, что у меня есть, и брошу, и слушать даже не стану про недвижимость. С собой ее не возьмешь, — кэш, — говорю я, — в саванах карманов нет. И нужно-то нам, в конце концов, только шесть футов земли для могилы. Так что я сверну все дела и поживу в сласть, как говорится, пока не поздно. «И правильно сделаете, миссис Ганн», — говорит он. «Это вы правильно сказали. С Собой ничего не возьмешь, — сказал он, — а даже и взяли бы. Так какой нам от этого будет толк?» Так вот, она обратилась прямо к Юджину, резко переменив тон, взмахнув рукой в былу мужском жесте. «Я вот что сделаю». Ты знаешь, я тебе говорила про участок, который у меня был в Сансет-Кронченд. Между ними вновь наступило жуткое молчание. Дивные горы цвели в сумраке. Мы не вернемся. Мы никогда не вернемся. Без слов они стояли теперь друг перед другом. Без слов знали друг о друге все. Через мгновение Элиза быстро отвернулась, и пошла к двери той странной, неверной походкой, какой она вышла из комнаты умирающего Бена. Он бросился назад, через дорожку, и одним прыжком взлетел по ступенькам. Он схватил шушавые руки, которые она прижимала к телу, и быстро, яростно притянул их к груди. — Прощай! — пробормотал он резко. — Прощай! Прощай, мама! Из его горла вырвался дикий, странный крик, как крик изнемогающего от боли зверя. Его глаза ослепли от слез. Он пытался заговорить, вложить в слово, во фразу всю боль, всю красоту и чудо их жизни, того страшного путешествия, каждый шаг которого его невероятная память и интуиция прослеживали до пребывания в ее утроды. Но слова не было сказано, его не могло быть. Он только хрипло выкрикивал снова и снова «Прощай, прощай». Она поняла — Она знала все, что он чувствовал и хотел сказать, и ее маленькие подслеповатые глаза, как и его, были влажны от слез. Лицо исказилось мучительной гримасой печать. Она отвердила «Бедный мальчик! Бедный мой мальчик!» Потом прошептала хрипло «Едва слышно! Мы должны стараться любить друг друга». Ужасная и прекрасная фраза, последняя, конечная мудрость, какую может дать Земля, вспоминается в конце и произносится слишком поздно, слишком устало, и она стоит, грозная, неизменяемая, над пыльным шумным хаосом жизни. Ни забвение, ни прощения, ни отрицание, ни объяснение, ни ненависти. о смертная гибнущая любовь рожденная с этой плотью и умирающая с этим мозгом память о тебе вечным призраком будет пребывать на земле а теперь в путь куда